Глава 13. Интересное хобби адвоката. Есть люди, от которых надо держаться подальше. При взгляде на некоторых ваш инстинкт самосохранения будет просто вопить, как корабельный ревун. И это понятно, когда вы в тёмном переулке или на безлюдной парковой аллее встречаете пьяного и явно агрессивного типа или недружелюбно настроенного громилу. Но таких мест ещё можно избежать. Людей подобного вида опознать издалека и обойти подальше. А некоторые категории опасных людей умеют так шифроваться и мимикрировать под нечто безобидное и невинное, что способны нанести вред даже более серьёзный, чем встреча с безусловно стрёмными субъектами. Тётушки. Это как правило, милые, улыбчивые женщины средних плюс-минус лет. Любой внешности, веса, роста и прочего облика. Они умеют расчудесно внедряться в доверие наподобие бура нефтяной вышки, вкручиваться в окружающие их человеческие отношения, раздербанивая их на атомы до полного непознания первоначального их вида. Именно такая тётушка и была в окружении мамы Ульяны, соседки проживающей на одной лесничной площадке с теремком. Улечка К тебе завтра приедет Буба. Она будет проезжать мимо и завезёт подарок на праздники, одним прекрасным морозным вечером сообщила своей единственной и горячо любимой дочери мама Ульяны. Дочь не почтительно закатила глаза, пользуясь тем, что мама её по телефону видеть не может. Мам, а чего она мне-то не позвонила? Я же могу уехать. Уль, ну ты же не работаешь. Что тебе трудно побыть дома и встретить мою лучшую подругу? Тут же расстроилась мама. И вообще. Мам, я работаю просто удалённо. Мне теперь так удобнее. Ульяна и сама не ожидала, с каким удовольствием она вернётся в рекламу. Идей появилось множество. Почему-то легче стало общаться с людьми. Может быть, потому что дома всё наладилось. Удалённо она работала потому, что сначала в офисе шёл ремонт, и владелец всех распустил на дистанционную работу. А потом, проанализировав результат, выяснил, что некоторые сотрудники лучше работают дома. Когда Ульяна решила вернуться к работе, она позвонила в рекламное агентство, в котором раньше работала. И там её с удовольствием взяли обратно ради эксперимента, предложив попробовать поработать из дома. Понравилось всем. и владельцу агентства и самой Ульяне. А уж как понравилось её мужу, сыну и собаке, правда, такой режим работы был совершенно непонятен маме Ульяны. Улечка, ну, работает на работе. Что ты дома-то можешь сделать? удивлялась она. Да и не надо тебе. Почему Сергей не может тебя оставить в покое? Ему что, все денег мало? Он мужик, Он обязан зарабатывать и содержать семью. У тебя есть деньги от сдачи квартиры. Вам что, не хватает? Мам, стоп, стоп, стоп. Ты что? Куда тебя опять уносит? Я сама хочу работать. Мне интересно и здорово. Тебе все здорово. И приют этот собачий дурацкий, куда ты все время мотаешься. И псина твоя помойная, и работа. И муж. которую семью содержать не может. В вамином голосе проскальзывали такие знакомые интонации, что даже если бы она ничего про бобу не сказала, Ульяна и сама поняла бы. Проклятие их семьи снова взялось за своё. Милейшая, улыбчивая и безмятежная Боба, как она любила представляться, почему-то игнорируя своё имя, обожала приходить к Ульяниной маме из-за час Выстраивать вокруг такой кошмарный бардак, что Ульяне казалось, что ее волосы просто встают дыбом, начхав на старательную укладку. Ульянин спокойнейший и любящий отец становился потенциальным изменником. Сама Ульяна то ли ехидной, а не матерью, и гангреной, а не дочерью, то ли несчастной жертвой своего ненасытного до денег супруга, который явно дурехе наставила рога и скоро бросит. Андрюшка мгновенно становился малолетним хулиганом, запущенным безответственными родителями. Ульянина мама из здоровой и, и красивой женщины превращалась в бедняжку, отягощённую ужасной семьёй, явными проблемами со здоровьем, стоящую на грани финансового краха, потому что денег мало, а если и есть, то вложены не так. Бубочка Ульянина мама Нина Ивановна умоляюще складывала руки на груди, изнемогая от массы внезапно обнаруженного караола. Но ведь все так живут. Ах, Ниночка, ну что вы? Жалостливо качала головой буба, которая на самом деле имела вполне звучное имя Любовь, настолько несовместимое с её натуры, что она его терпеть не могла и никогда на него не отзывалась. Мне вас так жаль. Так жаль. Именно жалостью и старанием помочь Буба и брала своих жертв. Сначала приходила к новой знакомой просто в гости, чаю попить. Потом принималась помогать, не брезгая ничем. Хозяйку радикулит прихватил, помоет полы. Неудачно покрасили в парикмахерской, перекрасит. Приходит в момент приготовления ужина, помогает готовить, неизменно принимая самое деятельное участие. щедро делится рецептами, советами и сочувствием. Но кто же не любит сочувствия? Очень немногие ее знакомые успевали вовремя осознать, что после ее визита у них отвратительное настроение и постоянные ссоры с домашними. И ведь не мудрено, когда даются советы немедленно отделить питание взрослых детей и брать с них деньги за еду и проживание, или выделить полку в холодильнике, а лучше взять, И убрать холодильник себе в комнату и комнату запереть. А эти пусть сами как хотят. Птенцов надо выпихивать из гнезда, наставляла буба своих знакомых. Ну посмотри, как они сели тебе на шею и ноги свисели. И это вовсе ничего, что на самом-то деле. У этой самой знакомой, которая как заворожённая хлопает глазами и соглашается с полным разделом бюджета, Сын умница и всегда родителям старается помочь. И что, что студент ездит, подрабатывает репетиторствами, покупает продукты и подарки родителям, страшно радуясь, когда может купить что-то повкуснее и подороже. И вот этому пареньку выделена полка ещё с заготовкой к квартплату. Плевок в душу. А у другой знакомой, которая расчудесно проживала с дочкой, зятьями, внучкой, Но после визита Буба призадумалась о ведении раздельного учёта трат на питание. Дочка и зять вообще покупают в дом практически всё и себе, и дочке, и маме, и никогда им в голову не приходит что-то делить. Они же семья. После Бубы в семьях оставалась выжженная полоса из ссоры конфликтов, которая разделяла людей совсем недавно отлично ладивших друг с другом. Нет, нет. «Разве может твоя невестка знать, как надо воспитывать твою внучку?» – вещала Буба. «Это ж какая-то голодранка!» «Приехала и села на шею твоему сыночку, а он бедненький из сил выбивается. А эта гадина, небось, и любовника завела!» И вовсе не важно, что сын и его жена живут душа в душу, и невестка на самом-то деле даже в декрете помогает мужу, делая для него сметы. Неважно, потому что всё равно накрученная бубой свекров приедет и будет портить кровь и сыну и невестке. Это какая-то отрава ядовитая. Говорили пропаганную тюттку, те, кто был в состоянии не поддаваться некоему гипнотическому воздействию бубиной натуры. Походу, у неё в жизни так всё плохо, что она находит кайф, делая так же всем остальным. Правда, опознавали ядовитую заразу сочащуюся в каждом бубином слове отнюдь не все. Большинство были свято уверены, что это замечательная женщина, просто костьми готова лечь за их интересы. Она же так старательно открывает им глаза на алчность родственников, их обманы и измены. Ульяна бубу терпеть не могла. После её визита в милая и спокойная мама превращалась в сварливую, с подозрительным, хитрым перешёром женщину, которая находила негатив в любом увиденном факте. И вот теперь Нате, пожалуйста. Это сокровище ползёт к ней в гости. Да кто свалил эту гангрену? фыркала Ульяна, выходя на лестничную клетку, чтобы позвать Андрюшку на ужин. Нет, проще было бы, конечно, сыну позвонить, но она с таким омерзением отложила смартфон, словно он пропитался бубиным ядом. «Ульянушка, с вами все в порядке», сочувственно уточнила Матильда Романовна у соседки, нажавшей кнопку звонка, да так ее и державшей. «Ой, простите меня, пожалуйста. Это же я вам такой трезвон устроила. Ничего страшного. Урс доложил, что это ты, и ничего ужасного не произошло». Матильда кивнула на Урса. Если бы ульяна не была собачницей, то её бы удивило такое высказывание. Но забавная, весёлая и славная умница Мегги, взятая у Ульяны в приюте, много чего умела делать, так что заявление Матильды Романовны было воспринято с полным пониманием. Нет, ужасное, конечно, не произошло. Просто к нам завтра собирается приехать ядовитая гадина, которую я и на порог бы не пустила. Но моя мама очень просит её принять, вздохнула Ульяна. Матильда подняла брови. Совсем, совсем нельзя отвертеться. Не, это баба всё равно припрётся. Я могу сказать, что еду на работу, так она будет меня ждать вечером. А это ещё хуже, потому что так она ещё и Серёжу достанет, а то и Андрюшку зацепит. А потом маме доложит, что муж её по всем признакам изменяет. а сын скоро будет поставлен на учет в полиции или что-то в этом роде». «Да что вы! Такая черная мамба!» — сочувственно уточнила Матильда. «Честно, мамбе и не придумать», — вздохнула Ульяна. «Ой, простите, я голу морочу вам своими проблемами. Просто с вами так легко разговаривать, и кажется, что сразу как-то легче становится. Простите, я же просто за Андреем пришла». А хотите чаю? Лёша с Андреем как раз доделывают уроки, а у нас есть изумительный десерт, и мы можем немного посидеть и поболтать. Матильда вдруг заговорщицки усмехнулась. У меня, видите ли, есть хобби. Люблю на досуге изучать присмыкающихся. Ульяна мгновенно припомнила опыт общения и бесед с соседками, а главное результаты этих бесед и воспряла. Даже если бы ей предложили селедку с медом, она бы согласилась. А уж под чай и вкуснейший мусс рассказ про Бубу палился, как Ниагарский водопад. Я знаю, что осуждать нехорошо, но это же действительно какая-то жуткая тетка. Выглядит так умильно, так мирно. Камуфляж. Переглянулись и кивнули друг к другу Матильда и Марина Сергеевна, понимающие в этом толк. И вот приходит такая и напрочь взрывает семьи изнутри. Обычно присасывается, как пиявка к старшей женщин и втирается в доверие. Вне трения, синхронно кивнули слушательницы. Дальше слушает, слушает, слушает, подбадривает, Понимающе кивает, а те и рады высказаться. Ну, всегда же есть какие-то мелкие недопонимания, обидки. Да пусть крошечные, но есть. Сбор информации прищурились ее слушательницы, отмечая очередной этап бубиных действий. А дальше она начинает раздувать эти мельчайшие искорки в такое, куда там пожар и извержение вулкана. И все время жалеет и сочувствует, сочувствует и жалеет. И так правдоподобно, что ей верят. И начинают следовать её советам и делать какие-то дикие для своих семей вещи. Активная фаза. Оценили дамы размах неизвестной им бубы. Начинаются подозрения, мужы безменных уже разводы были. И ведь прожили люди всю жизнь, пока не напоролись на бубу. А ещё выгоняют детей и внуков, запирают свои комнаты на ключ, избавляются от хороших друзей под флагом того, что теперь-то И он открыли глаза на то, как эти друзья их использовали. Выкидывают из жизни родственников, даже еду делят. Но это уже совсем безумие. А ведь никого малоимущего среди её подруженик нет. Но Буба раздаёт советы по выставлению счёта за питание и продукты, за проживание, за присмотр за внуками, даже при учёте того, что это вовсе не наглость, а просто просьба иногда помочь. Уже сколько раз такое слышала. Даже мама и так поддалась подобной ерунде. Это при том, что у нас дома еды всегда готовится на полк солдат. То есть даже если зять пришёл домой после ночного форс-мажора на работе и съел две лишние котлеты, то никто от голода не умрёт и даже не заметит этих котлет. И более того, раньше даже если такое и замечалось, то говорилось на здоровье. А после бубы, уточнила Марина Сергеевна. Много чего было сказано, понурилась Ульяна. Хорошо, мама мне высказала, а не Сергею. Я и не позволила ему же будить. У них как раз что-то на объекте рушилось. Мы жили-то с ними временно, пока ремонт тут делали, и мама сама пригласила, и довольно было. Отец-то кевся Серёгу любит как сына. А потом? А потом пришла буба. Понимающе кивнула Матильда. "О да", с выражением сказала Ульяна. "Она за полдня вывернула маму так, что я выгребла все деньги, что у меня были на счёте, принесла ей и вывалила на колени. Сказала, что это за две котлеты. А мы пошли на съём. Мама только после этого малость опомнилась и бубу стала избегать. Не поверите, у них и с папой всё наладилось". И мы с Сергеем уже не злодей, а её дети. И Андрюшка самый лучший в мире. У неё даже со здоровьем лучше стало, а то всё какие-то дерматиты были. И вот последнее время буба опять зачестила. Мама, видимо, заскучала. Нет, она работает, но там не поболтать. А буба без мыла пролазит везде и впивается и сочувствует. И вот теперь эта змея ползёт ко мне в гости. Бэк с недоумением слушал людские разговоры, оглядываясь на Урса. «Я опять не понимаю. Что это за змея, которая ползет к соседям? А к нам она не пролезет? У нас же есть такая норка, через которую лазила мышка?» «Нет, эта змея в мышкину норку не влезет нипочем», — мрачно ответил Урс. «Но она смертельно опасна. Я таких видал». Им плохо, когда другим хорошо. Менять свою жизнь они не могут, не умеют или не хотят. А это значит, что для их спокойствия надо, чтобы было плохо и окружающим. Если окружающие сами не справляются с тем, чтобы испортить себе жизнь на радость такой змее, змея им поможет. Одна такая разрушила жизнь моему первому хозяину. Она шипела его жене, что он ходит к другим сукам, то есть э, женщинам. А ему шипела, что это она ходит с другими кобелями, тфу, с мужчинами. А ты? Ты почему не перекусил её пополам? удивился Бэк. Потому что эти змеи выглядят как люди, их нельзя перекусить. Я был ещё маленьким, мне всего-то было 10 лет. Что я мог сделать? Я пытался помирить хозяев. И у меня почти получилось. Но тогда змея поняла, что это я не даю ей сделать гадость, и стала говорить, что я сбегаю и душу кур, а потом, что напал на неё. Я мечтал об этом, но, конечно, не делал такого. И что дальше? Бэк видел, как помрачнел Овс, и уже сам пожалел, что спросил, да и вообще завёл разговор на эту тему. А дальше всё, что было, закончилось. Айка слышала разговоры, и людские, и собачьи. Да, она была младше Урса, но не намного. Её тоже предавали люди, которых она любила больше жизни. И отлично знала, как невыносимо больно это вспоминать. И не только свою боль, но и боль любимого человека, который тебя предал. Это всегда рано или поздно настигает и захлёстывает человека с головой, даже если прошло много-много лет. Урс, не надо, она мягко коснулась носом его уха. Не вспоминай. Это ушло и сгинуло. Спасибо. Глухо отозвался Урс. Он чувствовал себя примерно так, как будто его остановили у края трясины. Прости, дружище, но я не могу. Что ты прости? Я не должен был спрашивать, повинился Бэк. Мне довольно того, что такие змии это враг. Да, именно. И похуже многих, мрачно кивнул Урс. И вновь почувствовал, как его коснулся Айкин нос и воспрял. Но к счастью, этот враг идёт не к нам, а к соседям. А судя по тому, как наши люди расспрашивают маму Андрея, враги не завтрашний приполз к ним не понравится.